Глава 18. Прежде чем отправиться в путешествие, мы с Даяной решили заехать к моей тетушке. Я отпустила бегать по дому Рокси и быстро переоделась в удобные джинсы, свободную рубашку малинового цвета и кроссовки. Уже в холле подхватила сумочку и солнцезащитные очки. Даяна высунулась из своей небольшой Тойоты и нетерпеливо помахала мне рукой. Коротенькие джинсовые шортики, Повязанная узлом полосатая рубашка и яркие кеды делали ее похожей на легкомысленную леди. Розовая помада только подчеркивала образ. «И не скажешь, что перед тобой меткий стрелок». «Наконец-то!» — обрадовалась она, когда я забралась на переднее сиденье. Врубила радио, и машина сорвалась с места, оставляя позади себя клубы пыли. Денис, когда объявил, что собирается жениться, мы с папой думали шутка. Натягивая на нос солнцезащитные очки, хихикнула Даяна. «А потом он рассказал вашу историю, и все встало на свои места. Наверное, так бывает. Отворачиваешься от своей судьбы, жизнь тебя треплет, а потом через 10 лет бабах по голове новой встречей». «Он ведь даже был женат». «Был, точно», — поморщилась Даяна. «На истеричке женился. Она ему все время скандалы закатывала. То ей не так, это не так». А Денис, он настоящий, понимаешь? Таких, как он, раз-два и обчелся. А Лариса, дура, не поняла, что держаться за такого мужика надо. Улетела в свой Милан. Теперь локти там кусает. Ну, пусть кусает. Точно, пусть кусает. Мы переглянулись и рассмеялись. Доехали до Сочи, как и предполагала Даяна, за два часа. Даяне понадобился набор гарпунов для подводной охоты, И мы блуждали по переулкам в надежде припарковаться у магазина «Охота и рыбалка». «Мне уже подготовили заказ, он оплачен, забрать только надо», — злилась сестра Дениса. «А как его забрать, если места свободного нет?» Наконец кто-то отъехал и освободил парковочное место. Все, дальше пешком пойдем. Здесь до торгового центра недалеко», — предложила Даяна. «Иначе снова кружить будем». «Пешком так пешком», — согласилась я. День выдался по-настоящему жарким. Градуснику одной из заправок показывал плюс 24, и это в конце апреля. Даяна быстро забрала заказ, забросила его в багажник машины, и мы пошли обратно по красиво выложенному плиткой тротуару. Пальмы, ухоженные гостиницы. Проснувшийся после долгой зимы город был великолепен. «Я часто сюда мотаюсь, каждый закоулок знаю», — болтала Даяна. «Переехала бы, да дом не пускает. Как подумаешь, что папа один останется, и вся привлекательность переезда меркнет». На стеклянной витрине одного из магазинчиков красовались свадебные платья. «Ух ты!» — восхищенно остановилась перед витриной я. «Никогда не ходила в салон свадебных платьев». «Я тоже. зайдем? оживилась Даяна. «Как раз от солнца спрячемся. А может, тебе понравится что-нибудь?» «Давай!» Подхватила идею я. Мы толкнули стеклянную дверь и утонули в белоснежном волшебстве. Как будто попали в реалити-шоу Платье невесты. «Добрый день! Ищите платье?» — улыбнулась нам девушка-менеджер. «Возможно», — переглянулись мы. «А кто из вас невеста?» «Она», — указала на меня сестра Дениса. «Чудесно! Как раз вчера завезли красивые платья из французской коллекции». «Хотите взглянуть?» «Очень хотим», — закивала Даяна, и я не могла с ней не согласиться. Девушка вынесла платье, и я потеряла дар речи. Я никогда не примеряла подобные платья, но это французское. Оно было выше всяких похвал. Цвета шампанского, утончённое, с прозрачными рукавами, сотканными из тончайшего кружева. «Да, несомненно, в этом платье я буду самой красивой невестой». «Давай надень его!» – заерзала от нетерпения Даяна. Я улыбнулась и последовала в примерочную за девушкой-менеджером. Она помогла мне облачиться в платье. Пока я поправляла рукава, принесла белые туфли. Я подняла глаза и замерла от восторга. Из зеркала на меня смотрела самая настоящая невеста. Платье от французских дизайнеров сидело на мне, как влитое. Осторожно, чтобы ненароком не наступить на длинный шлейф, я вышла из примерочной и предстала перед Даяной. «Какая красота!» — Изумленно пробормотала она. «Даже без прически ты выглядишь потрясающе! Да, я сфотографирую тебя на телефон, или лучше сниму на видео!» Я улыбнулась, раскинув руки в стороны, покружилась в платье для съемки. «Кажется, я нашла то самое платье, в котором хочу быть рядом с Денисом!» Да, именно в таком, утонченном, изящном, сжимая свадебный букет и под руку с Казанцевым. Кажется, именно об этом я когда-то мечтала. «Оно стоит дороже, чем остальные», — улыбнулась нам менеджер. «Можно оставить залог, если решите его купить. К нему можно подобрать туфли и аксессуары». «В залог нужна большая сумма. Мы просто не собирались сегодня покупать платье». Занервничала я. «Залог составит 10% от стоимости. Уверены, что хотите именно это платье. Если что, можем примерить его российские аналоги. Они стоят дешевле». «Конечно, уверены», — фыркнула Даяна. «Зачем нам аналоги?» «Но я не взяла с собой деньги», — расстроилась я. «А Денис ведь просил тебя не быть упрямой и позволить оплатить твой шопинг. с укором взглянула на меня Даяна. Позвони ему а я пока оставлю залог из своих. давайте пройдем на кассу я оформлю ваш задаток поманила ее за собой менеджер, а потом подберем туфли и все остальное. я подошла к зеркалу еще раз осмотрела себя с ног до головы нет это мое платье однозначно пусть оно стоит прилично, но я хочу быть именно в нем заулыбалась и достала телефон из сумочки. Денис обещал, что подарит мне свадебное платье. Пришло время исполнить обещание. «Платье нашли!» – оживился Казанцев. «Видишь, как хорошо, что ты решила поехать вместе с Даяной. Пусть оставит залог. Я скоро подъеду, и мы его заберем. «А как же примета?» «Какая примета, Оль? Я обещал тебе свадебное платье, и я его куплю. Просто не буду на него смотреть». «Кстати, насчет примет. Мне здесь с утра одна птичка напела» что либо мы должны пожениться до конца апреля, либо придется ждать июня. В мае жениться, всю жизнь мается. Подождем июня?» Немного разочарованно поинтересовалась я. Мне так понравилось встречать утро в его спальне, что мысль о еще одном месяце разлуки показалась вечностью. «Ты хочешь ждать, Оленька?» «А ты?» Я первым спросил, заулыбался на другом конце провода казанцев. «Сегодня утром мне было так хорошо, а месяц разлуки так долго. Ты можешь переехать ко мне раньше. А с другой стороны, если ты уже нашла платье, зачем тянуть кота за хвост? В ЗАГСе за определенное вознаграждение, я уверен, будут готовы нарушить правила и принять нас в конце апреля. А если они не согласятся? Поверь, у меня есть способ уговорить их оформить заявление задним числом. Скажем, мы подали его в конце марта. А как же поездка в Москву? Мы ведь хотели все по правилам. Пригласим родню сюда. Устроим свадьбу в ресторане или на яхте. Почему нет? На яхте? Можно арендовать большую парусную яхту и провести церемонию прямо в море. Хочешь? Да, только со сроками, мне кажется, мы не успеем. Может, лучше отложить церемонию на начало июня? Давай обсудим все при встрече. Хорошо. Я растерянно улыбаюсь. Кажется, даже не улыбаюсь, а растекаюсь горячим воском по диванчику для посетителей. Оказывается, быть невестой очень приятно, даже если придется ждать до июня. «Свадьба на яхте?» – вспыхивают восторгом глаза Даяны, когда мы снова оказываемся на улице. «Как круто!» «Круто, да. Только вот со сроками Денис меня озадачил. Говорит, в мае устраивать свадьбу нельзя». Надо или в конце апреля, или в июне. «Спешка, конечно, нужна только при ловле блох, но я знаю Дениса», — поморщилась Даяна. «Даю тебе гарантию, он расшибётся, но сделает все раньше. Готовься к тому, что придется выходить замуж в апреле». «Это нереально. До конца апреля всего несколько дней. Вот посмотришь». Качаю головой и улыбаюсь. «Как хорошо, что я нашла платье». Оно опоздало на 10 лет, но, может, это и к лучшему. «Какой-то съезд в гостинице. Кажется, что-то связанное с медициной», указывает на баннер на английском языке перед входом в гостиницу Даяна. «Наверное, международная. Слышишь, на английском говорят». «Похоже, международная», соглашаюсь я. Сердце неприятно сжимается. Все связанное с медициной и врачами вызывает у меня панику. Вибрирует сообщением о пополнении счета телефон Даяны. О, Денис вернул мне долг, обрадовалась она. Пишет, что скоро подъедет, найдет нас в ТЦ. Так что вперед! Новый сезон на носу. Надо обязательно приобрести купальник. А еще платье для свадебной вечеринки на яхте. Если сегодня не купим, потом уже не успеем. Придется звонить маме и брату, спохватываюсь я. Если Денису удастся уговорить сотрудников ЗАГСа оформить заявление задним числом, у нас совсем не останется времени на подготовку. Толпа осталась позади, а мы свернули в переулок. Вдруг я ощутила спиной чей-то взгляд. Вздрогнула от неожиданности, и по спине прокатился неприятный холодок. Обернулась, но никого не увидела. Пальмы, солнце, красивая гостиница, цветные петуньи в катках. Я подошла к стеклянной двери торгового центра и только тогда выдохнула. Кажется, показалось. Просто паранойя. Сегодня я впервые выбралась из своего убежища, так что ничего удивительного, что мне мерещится взгляд Тимура. Мы с Даяной долго болтались по пятому этажу торгового центра. Купили ей платье и туфли. А я все же спустила остатки сбережений на длинную юбку из синего шифона. Парящая ткань просто идеально легла на мои бедра, и я сдалась. У меня есть под нее майка и босоножки. Нельзя оставлять в магазине такую красоту, убеждала себя и Даяну я. Она от души посмеялась. Рассуждение достойно блондинки. Устроим девишник в халве как раз наденешь новую юбку. Девишник, точно! Будем пить текилу и танцевать. «А еще можно будет уговорить бармена Лекса станцевать нам стриптиз. У него такой пресс и мускулы. Ммм, закачаешься!» Болтая о всякой ерунде, мы добрались до закусочной. «Схожу припудрить носик. Кофе из автомата был явно лишним», — притормозила у свободного столика я. «Идёшь прямо по коридору до конца, а потом сворачиваешь направо. Только не задерживайся, скоро будет готов заказ». Рассматривая сообщение в телефоне, рассеянно произнесла Даяна. Я вышла из зоны кафе и двинулась на поиски дамской комнаты. Людей в этот день в торговом центре было не очень много, но они толклись повсюду. Я неторопливо шла за указателями, после шопинга ноги просто отваливались. Хотелось одного — упасть на ближайший диванчик и час сидеть, не двигаясь. Тщательно отмыв руки, я выскользнула из дамской комнаты обратно в холл. Внезапно по спине пробежал тот самый холодок. Взгляд. На меня кто-то смотрел. Я резко обернулась. Люди, люди. Незнакомые лица мужчины и женщин, которые жаждут что-то приобрести. Я знала, что ищу. Ледяное презрение в серых глазах Тимура. Нет знакомого лица нигде не было видно. Но, охваченная паникой, я позабыла об усталости и бросилась вперед почти бегом. В голове шумело. «Тимур в Сочи, и он меня увидел? Но если он увидел меня, то почему мне никак не удается поймать его взгляд?» Впав в отчаяние, я свернула в другую сторону и запуталась в указателях. «В торговых центрах все одинаковое. А если ты здесь впервые, сбиться с пути очень просто». Впереди показался киноплекс. Афиши, плакаты, молодые люди, желающие посмотреть фильм. Кажется, я свернула не туда, кафе в другой стороне. Паника охватила меня с новой силой. Что если Тимур действительно здесь? Если он уже заметил меня и ждет, не дождется удобного момента? Резко развернувшись, я кинулась обратно. «Оля!» – услышала знакомый голос – и в следующий миг влипла в мощную грудь Казанцева. «Вот ты где! А я тебе звонить собираюсь!» «Как ты меня заметил?» «Блузка у тебя красивая и яркая. Мимо не пройдешь, Улыбнулся он и притянул меня к себе. «Вы где приземлились?» «В закусочной». «На пляжный сезон решили забить и поедаете жирную картошку с гамбургерами». Развеселился он и неожиданно поцеловал меня в щеку. В груди разлилось невероятное облегчение. На один день решили забить. Крепко сжимая пальцы его руки, заулыбалась я. Тогда я тоже закажу себе тоже что-нибудь жирное и вредное. А потом мы поедем за платьем. Кстати, Оленька, в ЗАГСе я договорился. Надо будет завтра заехать и написать заявление задним числом. Я осторожно оглянулась. Нет, никого похожего на Тимура не было видно. Видимо, меня просто захлестнула паническая атака. «А если был и видел, что меня поцеловал Денис, что тогда?» Метались мысли в моей голове. «Оль, ты почему хмурая такая?» Сворачивая к столику, за которым нас ждала Даяна, нахмурился Денис. «Или передумала замуж за меня идти?» «Не дождешься, Рассмеялась я. Мы сели за столик. Пока Денис сделал заказ, я открыла телефон и заглянула в календарь. «Но ведь апрель закончится через четыре дня!» — воскликнула так громко, что на нас обернулись с соседнего столика. «Да, или ждать июня!» — кивнул Казанцев. «Зачем ждать?» — недоуменно пожала плечами Даяна и запихнула в рот картошку фри. «У нас есть обалденный ресторанчик на территории яхт-клуба. Клуб же организует парусную яхту». Я возьму на себя поиск ведущих. Мы успеем уложиться к концу апреля». «У меня будет нервный срыв», — жалобно посмотрела на Казанцева и его сестру я. «Оль, мы справимся. Никаких срывов», — подмигнул мне Денис. «После того, как перекусим, отправимся за платьем, а Даяна съездит в наш яхт-клуб. Если владелец согласится на нашу аферу, завтра поедем и подадим заявление задним числом». «Ну, хорошо». Все еще не верю, что соглашаюсь, робко кивнула я и отправила в рот картошку Фри. А свадебное путешествие, спохватилась Даяна. Надо обязательно отправиться куда-нибудь за границу. Интересно, можно ли организовать горящую путевку за несколько дней. Может, все организовать по правилам, и отправиться в путешествие чуть позже? взглянул на меня Казанцев. Если Оленька хочет, например, в Париж. А горящая путевка будет только в Египет. Это дополнительный стресс для всех. Я не уверена, что хочу в Париж. Я была там, и он мне не очень понравился. Если свадебное путешествие, то лучше в Прагу. Что может быть проще? Оживился мой будущий муж. Прошлой осенью мы с друзьями были в Праге. Там очень красиво. А главное, много пива и вкусных вредных закусок. Если ты хочешь в Прагу, я только за. «Обеими руками!» «Правда? Мы сможем отправиться в путешествие?» «Майские праздники закончатся, и до начала сезона у нас с тобой будет пара спокойных недель. Думаю, все получится». С нежностью коснувшись моих волос, пообещал Казанцев. Я улыбнулась. Паника рассеялась окончательно, уступив место хорошему настроению. «Нет, мне показалось, Тимура не может быть в Сочи».